Тик. сьюзен прошагала обратно по неподвижным улицам, уселась в кабинете мадам Зоб и дала себе снова погрузиться в поток времени. Она так и не выяснила, как это работает. Оно просто работало. Для прочего мира время не останавливалось. Оно и для сьюзен не останавливалось. Она просто попадала в нечто вроде петли времени, а все остальное замирало на местах, пока сьюзен не заканчивала дело. Еще одна унаследованная ею семейная черта. Лучше всего об этом не думать, совсем как при ходьбе по канату, тем более сейчас у Сьюзен и без этого хватало забот. Мадам Зоб отвернулась от каминной полки, где уже не было никакой крысы. О, она, кажется, исчезла. Вероятно, это была игра света, мадам, сказала Сьюзен. В основном человек, кто-то вроде меня, подумала она. «Эм, да, конечно». Мадам Зоб умудрилась надеть очки, хотя веревочка так и осталась намотана на пуговицу. В результате мадам пришвартовала себя к собственной груди, но провалится ей на месте, если она начнет сейчас что-то исправлять. Сьюзан могла вывести из себя даже ледник. Для этого ей достаточно было сидеть тихо, с вежливым и внимательным видом. «Что именно вы хотели, мадам?» «А то я оставила классу задания по алгебре, но когда они все решат, то могут расшалиться». «Алгебра?» — повторила мадам Зоб, вынужденно разглядывая собственную грудь, чего до сих пор никто в мире не делал. «Но это же слишком сложно для семи лет». «Да, но я им этого не сказала». «А сами они пока не обнаружили», — ответила сьюзен «Пора было двигаться. Я полагаю, вы хотели поговорить по поводу моего заявления». Мадам Зоб поглядела на нее непонимающе. — Какого? — Сьюзен вздохнула и щелкнула пальцами. Обошла стол, открыла ящик рядом с неподвижной мадам Зоб, вытащила лист бумаги и некоторое время на нем писала. Подождала, пока высохнут чернила, немножко помяла лист, чтобы заявление выглядело не таким новым, и сунула его в стопку бумаг на столе ближе к верху, и так, чтобы оно заметно выглядывало и вернулась на место, и снова щелкнула пальцами. «Заявление», — произнесла мадам Зоб, посмотрела на свой стол. «Хм!» Сьюзен знала, что поступила жестоко. Но мадам Зоб, хоть и не злая, и по-своему хаотично любит детей, все же глупа. А у Сьюзен нет лишнего времени на то, чтобы возиться с чужой глупостью. «Да, я просила несколько дней отпуска». «Неотложные семейные дела, к сожалению. Конечно, я приготовила детям задание, чтобы они занимались, пока меня не будет». Мадам Зоб колебалась. На эту у Сьюзан тоже не было времени. Она щелкнула пальцами. «Боже мой, это же прекрасно!» произнесла она голосом, частоты которого проникали прямо в подсознание. «Если мы ее не притормозим, у нас не останется чему учить детей». Она ежедневно творит маленькие чудеса и заслуживает прибавки к жалованию. сьюзен откинулась на спинку стула, снова щелкнула пальцами и стала наблюдать, как ее слова оседают в мозгу мадам Зоб. Мадам при этом даже шевелила губами. — Конечно, конечно! — наконец пробормотала она. — Вы очень прилежно работали и поскольку есть вещи, которых невозможно достигнуть даже с помощью фантасмагорической команды. И одна из них — содрать лишние деньги с директора школы, мадам закончила так. И нам надо как-нибудь подумать о том, чтобы чуточку прибавить вам жалованье Сьюзен вернулась в класс и провела остаток дня, творя маленькие чудеса. В частности, она убрала клей из волос Рикенды и мочу из ботинок Билли, а также развлекла учеников небольшой экскурсии на континент XXXX. Когда родители пришли забирать детей, дети размахивали рисунками, на которых цветными карандашами были изображены кенгуру. Сьюзен только надеялась, что родители не заметят красную пыль у детей на обуви или красную грязь у Билли, который так и не научился проситься вовремя, скорее всего, не заметят. Клуб «Вертячика» был не единственным местом, где взрослые не замечали того, чего, по их мнению, никак не могло быть на самом деле. Теперь Сьюзан села поудобнее и расслабилась. В пустом классе было что-то приятное. Конечно, любой учитель первым делом заметил бы, что самое приятное — это отсутствие детей, в особенности Джейсона. Но столы и полки вдруг показывали, что четверть прошла не зря. На стенах висели рисунки, в которых умело использовались перспектива и цвет. Класс построил из картонных коробок белую лошадь в натуральную величину. За время работы над моделью дети узнали много чего о лошадях, а Сьюзан об удивительной наблюдательности Джейсона. Ей пришлось отобрать у него картонную трубку, и объяснить, что это лошадь из тех, которых пускают в приличное общество. День выдался длинный. сьюзен подняла крышку стола и вытащила сказки братьев угрюм. При этом она сдвинула с места кое-какие бумаги, под которыми обнаружилась небольшая коробочка, черная с золотом. Маленький подарок от родителей Винсента. сьюзен уставилась на коробку. Теперь она вынуждена через это проходить каждый день. Какая нелепость. И ладно бы еще Хиггс и Миккенс делали хороший шоколад. А это сплошное масло, сахар и... Она порылась в маленьких коричневых бумажках, устилающих дно коробки, и вытащила конфет В конце концов, нельзя требовать от человека, чтобы он не съел ни одной. Она положила конфету в рот. Проклятие. Начинка оказалась из нуги. Единственная конфета за сегодняшний день, и в ней обязательно должна была оказаться проклятая, подлая, дурацкая, искусственная белорозовая нуга. Ну что ж, ясное дело, такая конфета не в счет. Это чистая правда. Шоколад, который ты не хотела есть, не засчитывается в дневную норму шоколада. Это открытие сделано учеными, представителями той же области кулинарной физики которая установила что калории от еды съеденной на ходу не считаются сьюзен имела полное право съесть еще одну учительская часть ее организма снабженная глазами на затылке уловила какое то движение сьюзен резко повернулась а ну ка не бегай с косой смерть крыс перестал нарезать круги вокруг живого уголка и виновато посмотрел на сьюзен — И прятаться в чулане с канцелярскими принадлежностями тоже не смей, — машинально продолжила сьюзен Она захлопнула крышку стола. «Пи — Да, собирался. Я слышала, как ты об этом думаешь. Со смертью крыс можно было совладать, если представлять его себе как очень маленького Джейсона. Чулан с канцелярскими принадлежностями. Он был одним из великих полей битвы в истории класса. Он и еще домик для игры. Но хозяин домика для игры обычно определялся без участия с Юзом. Ей оставалось только ждать наготове готове с мазью для разбитых коленок, носовыми платками для высмаркивания сопливых носов и дозой сочувствия к побежденным. А вот за чулан с канцелярскими принадлежностями шла война на истощение. В нем хранились... Баночки с сухой краской, пачки бумаги, коробки с цветными карандашами, а также кое-какие необычные предметы вроде запасных штанов для Билли, который старался как мог. Еще там лежали ножницы, с которыми полагалось обращаться, как с чем-то вроде машины судного дня. И, конечно, коробочки со звездами. Доступ в чулан разрешался только самой Сьюзен и обычно Винсенту. Сьюзен перепробовала все, кроме прямого обмана, но Винсент выходил официально лучшим во всем и потому каждый день завоевывал желанную для всех почетную обязанность пойти в Чулан, взять оттуда карандаши и раздать их. Для остального класса, и особенно для Джейсона, Чулан с канцелярскими принадлежностями был неким волшебным царством, куда следовало стараться проникнуть при любой возможности. Если честно, подумала Сьюзан, кто научился оборонять чулан с канцелярскими принадлежностями, справляться с Джейсоном и сохранять жизнь обитателям живого уголка до конца четверти, тот уже наполовину педагог. Она расписалась в классном журнале, полила унылые растения на подоконнике, сходила во двор за свежей зеленью из изгороди для насекомых-палочников-приемников хомяка Хамлета, выбранных за то, что по виду было очень трудно сказать, живые они или мертвые, подняла с пола несколько откатившихся карандашей и оглядела класс. Сколько маленьких стульчиков. Иногда Сьюзен не давала покоя мысль, что большая часть ее знакомых ростом не выше трех футов. В такие моменты Сьюзен всегда думала, что не до конца доверяет дедушке. Все дело в правилах. Он не мог вмешиваться но знал ее слабости и умел ее накрутить и отправить с миссией Кто-то вроде меня... Да, он умеет зацепить ее интерес. Кто-то вроде меня. Внезапно где-то в мире образовались некие опасные часы, и внезапно я узнаю, что на свете живет кто-то похожий на меня. Кто-то вроде меня, только не совсем. Я, по крайней мере, знаю, кто мои родители.